Глава 47. Когда я догадалась, что цветы мне присылает Рикардо, точно сказать не могу. Подозрения зародились, когда вместо стандартного «для Ульяны» на открытках стали появляться другие надписи. «Самой красивой девушке», «Талантливой обворожительной переводчице», «Умной и очаровательной горничной» и все в таком духе. Цветы приносили каждый день, бывало и по два раза. Букеты были самые разные, большие и маленькие, в корзине и без... Цветы тоже были разными, и каждый новый букет был не похож на предыдущие. Дело дошло даже до того, что разозлилась Марина. «Оранжерея какая-то, а не дом!» Прогуливалась она среди цветов, которыми была уставлена гостиная, придирчиво вглядываясь в букеты. «Ты хоть старые не забывай выносить на мусорку? Сухоцветов нам тут только не хватало!» Не было никаких сухоцветов. Букеты прибывали с такой скоростью, что и увидать не успевали. Порой выносила во двор почти свежие, и через какое-то время их кто-то забирал. «И кто это так изгаляется?» — фыркнула Марина. «Ты идешь? оглянулась в дверях. «Недавно мы вернулись со смены. Естественно, я с очередным букетом. Ну и мы планировали поужинать, а потом Марина собиралась на свидание со своим Пашей, а я немного поработать». «А ты как думаешь, кто?» — спросила я у Марины, наливая нам чай. Она занималась бутербродами, но больше у нас не было ни сил, ни желания. «Откуда ж мне знать?» — пожала плечами Марина. «А ты, Уль, неужели?» — прижала она ладошку к рту. «Думаешь, цветы от Рика?» Она аж в лице переменилась, и от былого раздражения не осталось и следа. «А почему ты так думаешь?» «Даже не знаю, просто мне так кажется». «А что, это в его стиле?» — принялась рассуждать Марина. Задаривать девушку цветами, писать открытки, но все равно это как-то странно. Было еще кое-что, о чем Марина не знала. Это был мой личный и самый сокровенный секрет. Мы с Рикардо продолжали обмениваться письмами, и каждое новое письмо было больше предыдущего. Уже давно от общих фраз мы перешли к конкретике. Рикардо подробно рассказывал мне о себе, о своей жизни, о детстве. все то, что не успел рассказать при наших встречах. Мне уже даже казалось, что я отлично знаю его родителей, чем они живут и дышат. Настолько подробно он рассказывал о них. Я в ответ тоже писала пространные письма и первым делом, придя домой, проверяла почту. Если выдавался вечер, когда в почте не было письма от Рикарда, то мне казался он пустым и безрадостным. Но ни разу в письмах Рикарда не упоминал цветы, а догадка во мне, что букеты от него только крепла. «Ой, я же забыла тебе рассказать». Пашка поделился новостями. И Марина рассказала, что Рикардо работает в крупном отеле отца в Барселоне, не обыкем, а управляющим. Паша говорит, что отец не нарадуется на сына. Всем рассказывает, как отлично у него получается управлять отелем, какой он талантливый руководитель и организатор, кто бы мог подумать. Хотя, задумчиво протянула Марина: "Что? Марин, ну кались уже. Я же вижу, что ты что-то не договариваешь". "А, ладно", махнула она рукой. «Раньше это было актуально, и Рик взял с меня слово молчать, но теперь уже можно и растрепать лучшей подруге», — рассмеялась она. «И?» — немного даже обиделась я. «Оказывается, у этих двоих были от меня тайны». «В общем, когда был здесь, Рик работал портье в нашем отеле, и Паша говорит, что он был отличным портье. А теперь главный вопрос. Как думаешь, ради кого он устроился на такую работу?» Так вот в чем дело. Никакой это не маскарад был, и Рикардой не прикалывался так, облачаясь в униформу портье. Он работал. Теперь понятно, почему временами он не звонил мне, был на смене. Ясно, почему бывали дни, когда появлялся он только вечером, отсыпался после ночной смены, а я на него даже обижалась порой. «Марин, ну почему ты мне ничего не рассказала раньше?» — упрекнула я подругу. «И чтобы изменилось?» — фыркнула она. «Ты бы перестала воротить от него нос? Не думаю. Или сейчас ты уже думаешь иначе?» Хитро поинтересовалась она. «Что, скучаешь по своему Испаньола?» «Скучаю ли? Еще как. Порой до такой степени хочется увидеть его смуглое, смеющееся лицо, что аж сил терпеть нет. Бывали даже моменты, когда мне хотелось плюнуть на все, купить билет на самолет и улететь в Испанию». В отпуск, конечно. Встретиться с Рикардо, насытиться им волю и вернуться. Останавливала только мысль, что, возможно, он уже встречается там с какой-нибудь испанкой. Да и вряд ли мне стало бы легче по возвращении. Тоска бы съела. «Так-так, да ты влюбилась!» — неподдельно удивилась подруга, а потом рассмеялась. «Ну ты даешь. Хотя от тебя можно ожидать такого. Втюриться в парня после того, как расстались...» Марина все смеялась, а я размышляла на тему, что она бы и раньше заметила мое состояние, если бы не была погружена в собственные сердечные дела. Нет, я не обижалась на нее, Наоборот. За них с Пал чем я только радовалась. Все у них складывалось хорошо. Вот и знакомство с родителями Марины прошло на ура. И папа ее не застрелил из ружья Палпалыча. Вернулись они счастливые и встречаться стали еще чаще. Уверена, что через короткое время Марина получит предложение руки и сердца. Ну, а то, что любит она своего Пашу, для меня было очевидно. «И что ты собираешься делать?» — Посерьезнела подруга. «А что я могу сделать?» «Ну, естественно, ты только и можешь, что складывать лапки и терпеливо дожидаться, когда возле твоего дома перевернется грузовик со счастьем, а ты не пробовала бороться за это самое счастье. А что бы сделала ты на моем месте?» — поинтересовалась я. Я бы, да я бы носом землю рыла, и уж точно не позволила бы реку ехать. Ну а если бы твой парень все же уехал? Тогда? Тогда я бы догнала его. Уль, катись в Испанию, ведь он тебя помнит и любит. Помнит это точно, как и общаемся мы с ним регулярно. Но вот любит ли, в этом я далеко не была уверена. Цветы, письма — это еще не подтверждение любви. Возможно, это лишь ее отголоски. Я так не могу». Вздохнула я. «Ой, ну все! вскочила Марина и пулей вылетела из кухни. «Тогда не проси у меня больше советов!» — крикнула из спальни. Через полчаса Марина ускакала на свидание, а я села за комп с традиционной кружкой чая. Письмо от Рикардо. Как же я ему обрадовалась! В нем он рассказывал, как ездил с отцом на рыбалку в выходные, как отлично они провели время. Мне даже немного завидно стало, что у них такие теплые и близкие отношения. У меня с родителями в последнее время отношения разгладились, а отца его вовсе не было, и отчим не смог его заменить. «Постскриптум. Ульяна, почему ты не разрешаешь себя любить? А у меня не получается не делать этого». Прочитав эти строки, я почувствовала, как в груди зашлось сердце. Я так разволновалась, что какое-то время восстанавливала дыхание. «Значит, Марина права, и Рикардо продолжает любить меня?» И сразу же я испугалась. «Значит ли последнее предложение, что со своей любовью он пытается бороться?» Я перечитала постскриптум и пришла к выводу, что да, значит. «Получается, если его попытки будут успешны, то я могу потерять его?»